Не знаю, видела ли ты в понедельник в газетах нашего звания. Облигации уже понемножку расходятся. Комитет на прощание раскошелился. Морж выложил пять тысяч. Маркиз прислал чек на шестьсот, который ему дал за Морланда твой отец. Сам он и Барт дали по 250, Помещик дал пятьсот. Бедвин и сэр Тимоти по сотне. А епископ дал 20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 Говорил, что раз он подписал воззвание, его имя появится в газетах, а это будто бы может повредить ему. Подумают, что я с ума спятил. Но, в общем, в комитет он вступил и со временем привыкнет. Компания, надо сказать, не важная. По-моему, их только и связывает, что мысли о клопах. Сегодня опять было собрание. Блайт зол не на шутку, говорит, что я изменил ему, и фокгартизму. Конечно, это неправда, но надо же, черт возьми, заниматься чем-нибудь настоящим. Крепко целую тебя и Кита. Майкл. Постскриптум. Рисунок твой окантован и висит у меня над письменным столом. Очень хорошо получилось. Отец твой прям поразился. М.